Глава седьмая. Добрый день, поздоровалась я, направляясь к столу. Только сейчас поняла, что свободных мест нет, ведь мое занял военачальник. Ася, садись сюда. Луиза махнула мне рукой и, поднимаясь с своего места, я уже ухожу, задержалась на минутку поболтать с господином вейтером. Мама, напомни ее светлости, что ей пора выбрать платье на вечер. попросила Лейла и экономка, кивнув ей, вышла из столовой. Я заняла ее место. Сэнт тут же поставил передо мной чистую тарелку и чайную чашку, и я скользнула голодным взглядом по столу. Обед у прислуги всегда такой роскошный, или это из-за нашего особого гостя? Луиза напекла гору блинчиков. Положила себе на тарелку кусок птицы, в надежде, что это курица. К мясу добавила печеных овощей и сыр. Напитки тоже оказались в изобилии. Чай, морс, молоко и кофе. Я так обрадовалась кофейному чайнику, что даже есть расхотелось, а вот кофе налила в чашку до краев. «Думаю, завтра с утра вы сможете подольше поспать», сказал господин Вейтер, обращаясь к лакеям. Я пропустила мимо ушей все, о чем болтали за столом до этого, но сейчас прислушалась. Наша благодарность, господин вейтер, кивнул Стил. Мне тоже можно? Спросила я, ни на что не надеясь. Конечно, улыбнулся господин вейтер. Сэнн погрозил мне пальцем. Ася, ты еще не читала список дел на завтра? Нет. Прочитай. Скорее всего тебе придется встать раньше, чем обычно. Я поперхнулась в кофе, закашлилась, и Лейли пришлось постучать по моей спине. Что там такое? Пробормотала я забыфа кофе, вытащила список дел из кармана, нашла третий пункт и да, ну нет, беспомощно взглянула на Сена. Я не знаю, ваш город где, я найду лавку с семенами, я отвезу. Господин Уэйтер жестом остановил дворецкого, когда тот уже собрался мне ответить. Ну, конечно, хмыкнула Эбби. Уэйстон такой крошечный, в нем невозможно заблудиться. И все же я его не знаю, заметила я пристально глядя в глаза девушке. Я начинала догадываться о причине ее неприязни ко мне, но уступать Эбби совершенно точно не стану. Мне не доставляло удовольствия вызывать в ней ревность, но я была упряма, увы. Нет, ни в коем случае не стану злить ее нарошно. Кто знает, что у девушки на уме. Но и отказываться от помощи господина Вейтера не буду. Я и правда не знаю город, и мало того, что не знаю Вейстон, так я не знакома совсем этим миром. Выйти за ворота замка впервые одной мне было бы безумно страшно. К счастью, наш безмолвный спор прервал сам военачальник. Эбби, если ты хочешь, можешь поехать с нами, весело сказал он. Но нужно будет выехать рано утром до тех пор, пока не вернулся мой брат с женой. Эбби на мгновение забыла о том, что всего мгновение назад пыталась испепелить меня взглядом. Она принялась вздыхать и прижимать ладоник к покрасневшим щекам, а мне пришлось спрятать лицо за чашкой кофе, чтобы никто не видел, как я беззвучно смеюсь. Господин Вейтер выпил чай, поел блинчиков и попрощавшись со всеми ушел. Эбби тут же закончила свой обед и поспешила следом, ну а я никуда не торопилась. Быть садовником в Эйстондайм мне нравилось. Вот уже который день я трачу на работу всего пару-тройку часов, а все остальное время свободное. Правда, надо бы решить, чем заниматься остаток дня, но все решили за меня. Не сказать, что я этому обрадовалась, но как совсем скоро поняла, хорошо, что все случилось так, как случилось. Дверь в столовую отворилась, и на пороге возникла графиня в светлом пышном платье. Женщина брезгливо окинула взглядом помещения, поморщилась, подбирая юбки, чтобы ни на роком ни не запачкать, хотя в столовой было чисто. Не знаю, что ее так смутило. Ты, графиня, щелкнула пальцами, указывая на меня. Пойди за мной. Она вышла, прежде чем я успела ответить, так что мне пришлось спешно допивать кофе и догонять ее. У выхода я остановилась, но всего на миг. Все же ее светлость позвала меня на территорию, куда садовникам вход запрещен. Поторапливайся! Раздалось из-за двери. Ваша светлость, я нагнала женщину уже в холле. Это помещение я уже видела раньше, поэтому не стала вертеть головой по сторонам, да и вообще старалась быть как можно незаметнее. Вдруг уволят. Как тебя зовут? Ася. Ася. Графиня повернулась ко мне, сцепила пальцы в замок и окинула меня придирчивым взглядом. Сегодня Сен должен отдать тебе договоры на трудоустройство. Не один договор. Нет. Твоя работа в саду занимает от силы часть времени, и поэтому было решено добавить тебе обязанностей. Что простите? Не смеи перебивать! Сверкнула глазами женщина. В моем замке не хватает горничных, а у тебя полно свободного времени. По одному договору ты будешь числиться как садовник, по-другому как горничная. Графиня замолчала, сверляя меня взглядом. Я тоже молчала, не зная, можно ли мне уже говорить. Что молчишь? Вы мне предлагаете вторую работу или ставите перед фактом? А, ты не глупа. Ставлю перед фактом, разумеется. Заработная плата тоже будет увеличена?» Один золотой в неделю за работу в саду и два за работу в доме. Форму горничной тебе сошьют. Я никогда не убирала в таких больших домах, ваша светлость, боюсь не справлюсь. Что входит в мои обязанности? Топить камины по вечерам во всех помещениях, всего их восемь, мыть лестницы и протирать пыль на подоконниках. И это все? Все. Тогда согласна. Я улыбнулась, стараясь показать дружелюбный настрой. Графине было плевать на мою добродушность, она снова скривилась, глядя на меня будто на букашку. Это задело меня, но не то чтобы сильно. Так что я решила не обращать внимания на заскоки этой женщины и впредь. «Приступишь с сегодняшнего дня. Ты уже пообедала? Вот и отлично. Луиса покажет тебе, где кладовые. Там найдешь все необходимое. В первую очередь, протри лестницы после подоконники. Камины начнешь топить в восемь вечера». Последняя ее светлость договаривалась уже идя к лестнице, ну а я осталась в холле ждать сцена. Заодно порадовалась возможности рассмотреть замок изнутри спокойно, не боясь, что меня выгонят. В пустом огромном помещении гулк раздавался каждый мой шаг, так что я прогуливалась едва ступая по мраморному полу. Мне было не комфортно шуметь, когда вокруг стоит такая звенящая тишина. Наверное, когда здесь работал не один десяток слуг, замок был куда более живым. Послышался стук, открываемые двери, и я увидела Сена, спешащего в мою сторону. Она уже тебе сказала? – спросил он. – Ага. А три золотых это много? Дворецкий глянул на меня подозрительно, а я пожала плечами. У меня никогда не было таких денег, – ответила я, даже не солгав. Ну, правда ведь не было. В таком случае двенадцать золотых в месяц тебе покажутся целым состоянием, правда? Что на них можно купить? Если учесть, что за питание и жилье тебе платить не приходится, то ты могла бы откладывать эти деньги и всего через десять лет сможешь купить небольшой дом на окраине. Я хмыкнула. На земле за десять лет работы горничной накопить на дом было бы нереально. Что ж, мне здесь определенно стало нравиться еще больше. Это, если откладывать вообще всю зарплату, уточнила я. Ну постарайся. Меня реально устраивает жизнь в замке, так что я даже не думала о покупке своего жилья. Разве что, когда стану совсем старым и немощным, графья в моих услугах больше не будут нуждаться и мне придется уходить. Что ж, кивнула я. Спасибо, что просветил. Где ты жила раньше? Нахмурился Сен. В приюте. Я сирота. ляпнула и глазом не моргнув. Ну а что, если говорить, что ты сирота, то никто не станет задавать тебе неудобных вопросов. И я оказалась права. Дворецкий глянул на меня сочувственно и о месте жительства спрашивать снова не стал. Идем в мой кабинет. Сен повел меня через весь холл к закутку, что был за лестницей. Там в нише была неприметная дверь, сливающаяся со стеной. Дворецкий нажал на какое-то место в стене, и дверь бесшумно отворилась. Тайная комната? Удивилась я. Вроде того. В моем кабинете хранится много информации, так что было решено сделать его незаметным. Помещение оказалось маленьким, но уютным. Здесь хватало места для рабочего стола, пары кресел и нескольких книжных стеллажей, стоящих вдоль стен. Окна в кабинете не было, но оно и понятно. Здесь же хранится важная информация. Интересно, если кабинет дворецкого защищен подобным образом, то какая защита на кабинете самого графа? Договор на работу в саду. Сэнд вытащил из ящика исписанный лист плотного желтого картона. Следом за ним выложил на стол второй и договор на работу в замке. Последний отнесешь Луизе, она подпишет. Я опустилась в кресло и взяла в руки первый договор. Подписывать, не прочитав его, было бы верхом глупости. Стандартные договоры на трудоустройство я, конечно, видела и раньше, но этот заставил меня восхититься деталями. Вот, например, пятый пункт. Во избежание обнародования семейных тайн горничная номер три с именем Асик ленется, что во время работы в Уэстондай и в течение ста лет после не станет отвечать на вопросы журналистов о жизни семьи Бронд. Я хихикала, читая это. Сэнд не понимал, что меня так развеселило, а я отказалась понимать смысл всего договора и пером поставила свою подпись. В нем каждый пункт был смешнее предыдущего. Единственное, что мне нужно было знать, так это то, что я могу уволиться в любое время по своему желанию и получить оплату труда за прошедшую неделю. Когда я вернула картонку, а, как узнала позднее, пергамент, сену, то он оставил за корючку рядом с моей. Вот этот, Луиси, унеси. Протянул он мне второй договор. Я прочитала его, но он ничем не отличался от предыдущего, так что я его подписала и отправилась на поиски экономки. Луиза нашлась в большой столовой господ. Она готовила стол к обеду. Здесь же крутились Лакея и Лейла. Я должна отнести чай ее светлости, проговорила Лейла, увидев меня. Ты не поможешь маме с сервировкой стола? Мы не успеваем подготовить все, а господам вскоре пора выезжать. Уезжают по делам? – спросила я. В гости. Его сиятельство герцог Джаран пригласил графа с супругой на ужин. Вернуться завтра к вечеру, не раньше. Лейла подхватила поднос, а я окинув взглядом роскошный интерьер столовой и отметив про себя наличие камина, двинулась на кухню за Луизой. Меня сен послал вот с этим. Я протянула женщине пергамент. Луиза вытерев руки о передник, взяла договор и нахмурилась. Тебя заставили подписать это? Не совсем. Графиня поставила меня перед фактом, но я не против. Деньги лишними не будут, да и у меня полно свободного времени, а чем его занять, я не знаю. Пока Луиза искала перо и подписывала документ, я побродила по кухне. Все-таки мне было жуть, как интересно увидеть местную технику. Техники ожидаемо не было. Зато в углу находилась огромная печь, в которой и готовили блюда, из-за чего жара на кухне стояла удушающая. В кастрюлях что-то булькало, на сковороде шкварчало мясо, а я подумала, что сюда графини Бронд точно заходить не стоит. Запахов на кухне столько, что даже меня стало мутить. Кладовые-то, знаешь, где? Луиза спрятала подписанное документ в нагрудный карман. Помещение с инвентарем для уборки не запертое, можешь пользоваться всем, что найдешь. Но я вижу, что ты обязана мыть только лестницы и подоконники, так что многое тебе не понадобится. Для подоконников использую синий порошок, он не позволяет плесени проникнуть в щели в оконных рамках. Лестницу мой жидкостью, которая налета в маленькие пузырьки. Один колпачок на ведро воды. Это средство создал доктор Майл. Оно делает поверхности чистыми и не оставляет неприятного запаха. А камины как топить? Так, камины ты должна топить в восемь вечера, на это время, в которое господа ужинают. На ужин уходит около часа и советую поторапливаться. Нельзя, чтобы ты занималась работой в то время, когда хозяева вернутся в комнаты. В кладовых найдешь ведра для золы, там же совок. Поленья хранятся в дровянике на заднем дворе, но у каждого камина есть поленница. Следи, чтобы она всегда была полной. Луиса отвлеклась на сбежавший из кастрюли соус, но потом вернулась ко мне. Каминов всего восемь. В этой столовой, в конце коридора на втором этаже, в гостиной, в малой столовой, в покоях графа и графини, в покоях господина Вейтера, в покоях Элли... И в библиотеке. Последнюю отапливать нужно обязательно, чтобы книги не напитались сыростью. Мне можно зайти в библиотеку? С предыханием спросила, представив, что могу увидеть тысячи местных книг. Можно, но нельзя ничего трогать без разрешения ее светлости. Луиза выставила в мою сторону указательный палец. Запомни это. Ничего не трогай. А если спросить у ее светлости? Если она даст разрешение, то можешь взять какую-нибудь книгу. Хорошо, спасибо. Тогда я пойду. Подоконники мыть нужно каждый день? Нет, что ты. Достаточно двух раз в неделю. Лестницы всего три, вот их нужно мыть ежедневно. А камины? Камины в зависимости от погоды, но на практике они топятся ежедневно. Ночами бывает прохладно. Я еще раз поблагодарила Луису и побежала в кладовые. Там среди множества мешков с порошками отыскала синий, здесь же взяла котелок, набрала в него воды в ванной и отправилась бороться с грязью. Я в тот момент даже помыслить не могла, что подоконников в замке почти полсотни. Уму непостижимо, но я их считала, не замечая этого. Первым делом помыла все в холле, потом поднялась на второй этаж и там какое-то время стояла наверху лестнице, прислушиваясь к тишине. Помещение это было прямоугольным, а лестница выходила прямо посередине его. Раньше я таких планировок никогда не встречала, разве что в музеях, но не в жилых домах. На стенах висели гобелены, сотканные искусными мастерами. Каждое из шести окон было завешено плотными шторами из синего бархата и тончайшим белоснежным тюлем. Я задрав голову попыталась прикинуть, какой высоты потолки, не меньше семи метров это уж точно. Поудобнее перехватила котелок и двинулась к первому окну. Протирая подоконник, выглянула в сад и едва не ахнула от восторга. Вид на пышные деревья, цветы и озеро был таким красивым, да и в замке мне теперь стало комфортнее, чем когда я побывала здесь в первый раз. В нем было уютно, несмотря на просторные полупустые помещения. Наверное, мне бы хотелось пожить в таком месте хоть недолго. Пока мыла остальные подоконники, то так размечталась, что потеряла счет времени. В своих фантазиях я гуляла по замку в пышном роскошном платье, цокая каблучками кожаных туфелек по мрамору. Я отрогала позолоченные лестничные перила и улыбалась. Я бы всегда улыбалась, живя в таком доме, не то что графиня Бронт. Закончила уборку в этом помещении и двинулась в следующее, а вот в нем уже оказалось множество дверей. А они, скорее всего, вели в спальне, так что я постаралась здесь не задерживаться, чтобы не попасться на глаза графскому семейству. Одна из дверей отворилась, и я от неожиданности дернулась, расплескав воду из котелка. «Элли!» — улыбнулась девочке, стоящей на пороге. Элли смотрела на меня внимательно и как-то слишком серьезно. Такого взгляда не должно быть у пятилетнего ребенка. — Так, твоя сумочка, малышка, — послышался голос из спальни. Элли обернулась, забрала маленькую зеленую сумочку и двинулась к лестнице, а в коридор вышла Велла. — Ася? — девушка удивилась, увидев меня. — Ася? Себя тоже заставили взять на себя еще обязанностей. Вроде того, пожала я плечами. Сочувствую. Грустно улыбнулась Вэлла. Извини, я должна бежать. После обеда провожаю Элли на прием. Я кивнула, только сейчас заметив, что камеристка девочки была одета в праздничное. Наверное, это было ее единственное лучшее платье. Ни один раз подшитая юбка указывала на это. Подозреваю, что и Вэлла откладывает всю свою зарплату, чтобы купить дом на окраине. Пока я размышляла о несчастной судьбе прислуги Вейстон Дай, меня застали и супруги Бронт. Их покои находились прямо напротив покоев Элли, так что, когда двери распахнулись, я не успела спрятаться за угол. «Снова ты?» Совсем по-женски взвизгнул граф, побогровев. Я отметила про себя то, как сильно они не похожи с вейтером, будто не родные. Что значит снова? Ее светлость обернулась на мужа. Я встречал ее уже сегодня в холле и думал. Мужчина на миг поджал губы, что понятно объяснил. Четыре серебряных вычту из заработной платы. Фроза, санна теперь горничная, фыркнула графиня. Горничная? Зачем нам еще горничные? Я открыла рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнуло. Инстинкт самосохранения у меня был сильным. Молча ждала, пока супруги обсудят мою персону, и я смогу вернуться к работе. Скоро большой прием, ты разве забыл? Нам нужно больше прислуги. Что скажут гости, когда увидят, что в замке работает всего десяток человек? До приема еще больше месяца, Виоленна. Не хочу ничего слышать. Графиня вскинула руку, жестом заставляя мужа замолчать, и двинулась к лестнице. Граф поспешил за ней, и они о чем-то еще спорили, но я уже не слышала. Я стояла и удивлялась тому, что уже узнала. Чистота замка не волнует этих двоих. Их волнует мнение гостей. Я не удержалась от закатывания глаз и вернулась к мытью подоконников. Только теперь не старалась отмывать их так же тщательно, как и до этого, Потому что поняла, никто и внимания не обратит. Ее светлость будет вне себя от бешенства, если кто-то из гостей спросит, почему так мало горничных. Но она плевать хотела на чистые подоконники. В первые минуты размышлений на этот счет я молча возмущалась наплевательскому отношению графской семьи к своему дому, но потом в голове что-то щелкнуло. Им все равно, они, потому что они не видят грязь, а потому что их мысли занимают что-то другое. Более важное. Дедуктивов перечитала, хмыкнула самой себе и с большим усилием принялась стирать пятно на оконной раме. Второй этаж блестел и сверкал. Ну, мне так казалось, все же я угрожала не один час на эти подоконники. Лестницу, ведущую на третий этаж, я сразу не заметила, а когда нашла, то от удивления всплеснула свободной рукой. И зачем я по коридорам утром бродила? Вот же это винтовая лестница. Могла просто спуститься по ней и вышла бы сразу. Ага, в лапы графа. Он увидел меня в холле и так развопился, что было бы застанет меня возле покоев. Пока поднималась по лестнице, протирала пыль на перилах. Это монотонное занятие меня успокаивало и позволяло сосредоточиться на том, что меня волновало. А волновало меня многое. начиная с нервного начальства и заканчивая массово увольняющейся прислугой. Если в замке работал не один десяток человек, то почему все уволились после смерти старого графа? Но даже не побег прислуги меня беспокоил, а то, почему все остальные остались. Ася, я вздрогнула, услышав знакомый голос. Оказывается, я уже миновала лестницу и теперь стояла и пялилась на дверь лекарской. Извините, доктор Майл, я задумалась, ничего такого. Но что ты здесь делаешь? Я думал, ты работаешь в саду, разве нет? Теперь еще и в замке. Я должна протереть здесь подоконники. Кивнула на окна, которых в пустом и пыльном коридоре было три. А ну что ж. Старик кивнул, намереваясь вернуться в кабинет. Хорошо себя чувствуешь? Вашими стараниями, доктор Майл. Улыбнулась и старик скрылся в лекарской. С мутием оставшихся подоконников, а потом и лестниц я потратила половину дня, как раз до ужина. Топить камина сегодня было не нужно, только в покоях господина Вейтера и на втором этаже возле спален, так как господа уехали в гости. Но я даже подумать не могла, как закончится этот день. В конце, когда уставшие и довольные слуги разошлись по комнатам, все мои мысли занимал военачальник. Все началось с ужина.